и помахал ею в воздухе. Они быстро столкнули на воду два неводника и погребли к льдине. «Эти», — сказал Чупча, — «осторожно надо, бочки тяжелые». Примечание. «Эти? Здравствуй, Чукотский». Санька Канаев, совершенно обалдев от удивления, помогал перекатить в лодку бочки, перетащить нарту. Потом сел Чукча. Собаки попрыгали следом сами. У берега собаки сразу выскочили из лодки и стали описывать по земле молчаливые яростные круги. И лишь утомившись, уселись около хозяина, высунув языки с тяжело раздутыми косматыми боками. Чукча с лучезарной улыбкой пожал всем руки и сел на землю, бронзоволицей бог земли. «Рыбку ловил», — сказал он, наконец, и махнул трубочкой куда-то на далекие хребты. Славка Бент шагнул и стал заинтересованно приподнимать брезент на одной бочке. Все три бочки были наполнены равномерным красномясым гольцом, Дед только кинул на бочке взгляд и остался стоять на месте. Понятливо кивнул два раза головой. «Ах ты, Чукча!» — затарахтел Толик. «Ах ты, Чукча! Как тебя звать, а? А ловил ты, слушай, как? Расскажи!» «Вот», — сказал Чукча и засунув руку за вырез кухлянки, пошарил там немного и вытащил леску, Намотанную на рагульку Крючок был покрыт красной тряпочкой. «Весна. Очень голодная рыба. Я лунку сделал, и так...» Он подергал воображаемую леску. «Очень хватает!» И вздохнул сожалительно. «Жалко, бочек мало. Соли совсем взял мало». Он еще покурил немного и ушел в поселок, легко косолапя по кочкам. Собаки тащили за ним следом пустую нарту. «Черт, косоглазый!» — выдохнул ему вслед Славка. «Рублей триста взял на красную тряпочку!» Часа через четыре из поселка пришел трактор, могучий взрывая гусеницами снег. а следом, заравнивая тракторные следы, тащилась железная корыта волокуша. На волокуше, поджав ноги, сидел тот самый Чукча. Из кабинки, весь в бликах кожаного пальто и сапогах с молниями по голенищам, выскочил, как будто с неба, свалившийся председатель Гаврилов. Руководящий Жирок немного уже округлил дивоякутское лицо, Но и этот жирок и особый блеск раскосы глаз сразу давали понять, что перед тобой никто иной, как начальник. Рыбачки спросил он не то для вопроса, не то в насмешку, и добавил: Ловите, я не возражаю. Больше председатель Гаврилов не сказал ничего. А так прошелся мимо ряда смоленых неводников, разосланных и развешанных сетей, мимо зеленого коечка деда Мити. За это время тракторист и чукча закатили на волокуше бочки с рыбой, и Гаврилов снова залез в кабинку. Трактор развернулся и ушел, оставив после себя взрытый снег и вонь солярки. Дед снова усадил всех за сети. Только Колька Муханов остался у реки и ходил так около воды, вытягивая шею, как будто хотел разглядеть сквозь мутную толщу текучий рыбий поток. «Дед!» — вопрошал Колька из отдаления. «Дед, мы так рыбу не прозеваем, может, она уже уходит вся?» «Уходит, Коля!» «Уходит!» — миролюбиво отвечал дед. «Вот хлам пронесет, мы контрольные сеточки поставим и поймем, когда она уходит». «Дед!» — не внимался Колька.